за то, что она, в то время, когда уж никто этого не ждал, вдруг народила детей, сбору до да сосенки, вследствие чего сельцо Горюшкина навсегда ускользнуло из главлевского рода, мстил живым, мстил мертвым. Фантазируя таким образом, он незаметно доходил до опьянения. Земля исчезала у него из-под ног, за спиной словно вырастали крылья, глаза блестели, губы тряслись и покрывались пеной, лицо бледнело и принимало угрожающее выражение –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 а именно умственное распутство, экстаз. Люди обесчеловечиваются, их лица искажаются, глаза горят, язык произносит непроизвольные речи, тело производит непроизвольные движения. Порфирий Владимирович был счастлив. Он плотно запирал окна и двери, чтобы не слышать, спускал шторы, чтобы не видеть. Все обычные жизненные отправления, которые прямо не соприкасались с миром его фантазии, он делал на скорую руку почти с отвращением. Когда пьяненький Прохор стучался в дверь его комнаты, докладывая, что подано кушать, он нетерпеливо вбегал в столовую, наперекор всем прежним привычкам, спеша съедал свои три перемены кушанья и опять скрывался в кабинет. Даже в манерах у него при столкновении с живыми людьми явилось что-то отчасти робкое, отчасти глупое, насмешливое, как будто он в одно и то же время и боялся, и вызывал. Утром он спешил встать как можно раньше, чтобы сейчас же приняться за работу». Молитвенное стояние сократил. Слова молитвы произносил безучастно, не вникая в их смысл. Крестные знамения воздеяния рук творил машинально, неотчетливо. Даже представление об аде и его мучительных возмездиях, за каждый грех возмездие особенное, по-видимому, покинуло его. А и Евпраксиюшка, между тем, млела в чаду плотского вожделения. Горцуя в нерешимости между конторщиком Игнатом и кучером Архипушкой, и в то же время кося глазами на краснорожего плотника Илюшу, который с целой артелью подрядился вывесить господский погреб. Она ничего не замечала, что делается в барском доме. Она думала, что барин какую-нибудь новую комедию разыгрывает, и немало веселых слов было произнесено по этому поводу в дружеской компании, почувствовавших себя на свободе людишек. Но однажды, как-то случайно, Зашла она в столовую в то время, когда Иудушка наскоро доедал кусок жареного гуся, и вдруг ей сделалось жутко. Парфирий Владимирович сидел в засаленном халате, из которого местами выбивалась у швата. Он был бледен, нечесан, оброс какой-то щетиной вместо бороды. «Баринушка! Что такое? Что случилось?» — бросилась она к нему в испуге. Но Парфирий Владимирович только глупо и извительно улыбнулся в ответ на ее восклицание, словно хотел сказать... А ну-ка попробуй, теперь меня чем-нибудь уязвить. Баринушка, да что такое? Говорите, что случилось, повторила она. Он встал, уставил в нее исполненный ненависти взгляд и с расстановкой произнес. Если ты, девка распутная, еще когда-нибудь в кабинет ко мне, убью. Благодаря этой случайности... Существование Порфирия Владимировича с внешней стороны изменилось к лучшему. Не чувствуя никаких материальных помех, он свободно отдался своему одиночеству, так что даже не видал, как прошло лето. Август уж переваливал на вторую половину, дни сократились, на дворе непрерывно сеял мелкий дождь, земля взмокла, деревья стояли понуро, роняя на землю пожелтевшие листья. На дворе и около людской царствовала невозмутимая тишина». Дворовые ютились по своим углам, частью вследствие хмурой погоды, частью вследствие того, что догадались, что с барином происходит что-то неладное. И в праксиюшка окончательно очнулась, забыла и о шелковых платьях, и о милых дружках, и по целым часам сидела в девичьей на ларе, не зная, как ей быть и что предпринять. Пьяненький Прохор дразнил ее, что она извела барина, опоила его, и что миновать ей за это по Владимирке погулять.